Я тяжело вздохнула. «Ничего не поделаешь, Лин. Это действительно был только мой выбор. Я не захотела смерти жреца и честно попыталась помочь. Я тогда была слегка не в себе, если ты помнишь. Вернее, во мне тогда было слишком много от тебя прежнего. И почему-то показалось, что я поступаю единственно верно. Ведь когда чувствуешь чужую боль... Очень легко дать ей возможность вырваться наружу. А когда кто-то чувствует ее вместе с тобой... Не забывай, жрец ведь тоже был эмпатом и тоже безумно устал от своей роли. К тому же он настолько сильно хотел от нее избавиться, что перестал понимать даже себя самого. Он хотел освободиться, снова обрести крылья, да только не понимал, что настоящая свобода не бывает абсолютной, потому что это или вседозволенность, которую допускает в своих подземельях Айт, и мы оба с тобой видели, к чему это приводит. Владыка ночи согласно наклонил голову. — Или же невидимой рамки, в которые ставит своих Айри Аллар. Владыка неба одобрительно усмехнулся, а я пристально посмотрела на озадаченного Лина. — хотя и они не являются идеальными решениями. Мне кажется, истинная свобода находится где-то посередине, в тебе и во мне, в наших друзьях, в том самом выборе, который мы совершаем каждый раз, когда принимаем то или иное решение. Свобода — это не значит, что ты перестал вдруг от кого-то зависеть. Свобода, как я теперь понимаю, это те рамки, которые ты определил для себя сам, и которые для тех, кто пока этого не понял, на всякий случай продублированы в библейских заповедях. «Не убей, не укради». Оказывается, это так так просто, Лин. Мы каждый день встречаем многочисленные и очень простые для понимания подсказки, помогающие прийти к осмыслению, но почему-то упорно не видим, как ими воспользоваться. В лучшем случае соблюдаем машинально — или же из страха, что потом найдут и накажут. А это должен быть осознанный выбор, добровольный, осмысленный. Только тогда он перестанет давить на горло, как тугой ошейник. И именно тогда пропадет ощущение, что тебя к чему-то принуждают. Наверное, это и будет правдой. Я осторожно подняла взгляд, не зная, как отнесутся к моим заумностям боги, И вдруг впервые увидела, как улыбается Айд, не лыбится, не ухмыляется и не скалится, а именно улыбается, добродушно, чуточку снисходительно, с какой-то удивительной мягкостью, которая совсем не сочеталась с его изменчивым лицом. При этом его глаза загорелись удивительными золотыми огнями, совсем как у стоящего рядом Аллара. Почти как улина. да так ярко, что я даже зажмурилась и поспешно отвернулась, чтобы во второй раз не попасть в просаг. Почти в тот же миг моей щеки коснулось лаское дуновение теплого ветерка. Куда-то бесследно ушло недавнее раздражение. Бесследно исчезли сомнения, апатия, страхи. Я снова была полна сил и стремлений. В меня словно вдохнули жизнь, наполнили новым содержанием, вернули утраченную надежду, стойкость, желание идти вперед. И это было так прекрасно, так неожиданно и удивительно вовремя, что я почувствовала, как губы сами соворы сплываются в глупые улыбки. А на душе поселился тот самый, настоящий покой, и редкое умиротворение, ради которого хочется жить, любить, и в охотку заниматься тем трудным, но очень важным делом, без которого уже не получается обойтись. Причем ощущение это было так сильно, что я едва не потерялась в потоке внезапно нахлынувших эмоций. С трудом сумела отстраниться, отдышалась, пришла в себя, впервые с момента ухода в тень, остро пожалев, что уже не смогу реализовать все то, о чем только что подумала. А когда снова открыла глаза, на поляне никого уже не было. Только я и растерянный Даниль Зелин, который стоял как громом пораженный и неподвижно смотрел на середину озера, которое, как мне почудилось на краткий миг, Вдруг превратилась в один огромный глаз жутковатым вертикальным зрачком, где светился слабый намек на удовлетворение. Какой-то крохотный миг он смотрел туда, словно не мог поверить своим глазам, после чего также неожиданно очнулся, неуверенно взмахнул своими новыми крыльями, которые, если честно, нравились мне гораздо больше, чем прежние. — Совершенно несвойственным ему жестом взъерошил короткие волосы, которые вдруг приобрели стойкий серебристый оттенок, а затем с размаху опустился на землю и глухо сказал, — Кажется, у нас ничего не получится, гайды, и, кажется, нас опять обманули. — Что значит обманули? Кто посмел? — неприятно удивилась я. Но потом обратила внимание, что местность вокруг разительно изменилась. Снова ощутила легкое дуновение ветерка на лице. Впервые за много времени услышала мягкий шелест листвы, пение птиц. Как-то отстраненно осознала, что на этот раз деревья вокруг настоящие, живые. Наконец вдохнула полной грудью поразительно свежий воздух, по которому оказывается... Безумно скучала. Осторожно потрогала свое лицо, измятую одежду, руки. Потом неверяще уставилась на левую ладонь, где победно вспыхнули сразу пять разноцветных знаков, и тихо застонала. — Твою маму! Да что же это? Лин, мы что, живые? — Да. Без особых эмоций согласился Лин. Рассеянно, глядя на спокойное, ничуть не похожее ни на какой дурацкий глаз озера. Боги все-таки вернули нас обратно, в Харон, насколько я успел пони... понять, или же на равнину. Надо будет потом посмотреть. Вернее, сюда нас вернул один бог, Лойн, который связался со мной буквально мгновение назад и сообщил, что для нас с тобой игра действительно окончена». Причем ее истинной целью, что бы там ни говорил Айд и Аллар, являлись вовсе не поиски новой Ишты или уничтожения жреца. — Что? — да, — бесцветным голосом подтвердил Лин. — Потому что на самом деле он уже очень давно ищет себе преемника. Если хочешь, наблюдателя, хранителя, который смог бы присматривать за равновесием вместо него — «Ты же слышал, о чем говорил Айд? Они не могут вмешиваться открыто. Тогда как Лойн? Кажется, он вообще не может больше присутствовать в этой части Вселенной воплоти. Поэтому ему понадобился преемник. Помощник. Называй, как хочешь. Причем помощник, который был бы в равной степени чужд и небу, и подземелью, но который при этом хорошо бы знал бы все опасности и прелести, как света». Так и истинной тьмы. По этой причине он до сих пор Не вмешивался в игры младших богов, Лишь наблюдая за ними издалека. Поэтому же позволил мне сперва пасть, А потом снова вознестись. И поэтому же позволил Айду Нарушить правила И забрать тебя из прежнего мира. Оказывается, каждый из богов Испокон веков ведет свою собственную игру, Гайде. А мы с тобой стали в ней Лишь недолговечными фигурами, которые, выполнив свою роль, должны теперь уступить свое место другим. Однако, поскольку в данный момент на роль хранителя равновесия лучшего кандидата ему не найти, то мне дали шанс вернуться. А ты... Лин криво улыбнулся. Оказывается, даже у смерти есть свои правила, хозяйка. И оказывается, ты, как Ишта, не только не имеешь права убивать но и должна исполнять взятые на себя обязательства. Тогда как ты, как выясняется, не исполнил одного важного обещания. Более того, из-за этого равновесие снова было нарушено, и только поэтому на вуалар нас вернули вместе. Меня для того, чтобы продолжить, предложить новую работу, тебя, чтобы исправить свою ошибку». И это те два условия, на которых нам было позволено воскреснуть. Так что, похоже, я теперь просто обречен следить за порядком на Вуаларе, а ты... Лин, сглотнув, уставился на меня широко раскрытыми глазами. «Тебе, кажется, придется и дальше быть Иштей, до тех пор, пока надобность во мне не отпадет, или же пока мы с тобой не нарушим один из основополагающих законов трех богов». И тогда им не останется ничего иного, как наказать нас обоих. А до тех пор, боюсь, Айду и Алару придется смириться с решением Лойна и с тем фактом, что знаки останутся у тебя, как и прежде. По той простой причине, что были отданы по доброй воле. Все пять. Понимаешь? — Что? — ошарашенно замерла я. — Лин, ты шутишь? — Увы. Мне сейчас не до шуток. Еще не до конца осознав размах случившейся катастрофы, я в полной прострации села на первый попавшийся пенек, тщетно пытаясь представить, на что именно подписали Лина, и чем именно нам теперь придется расплачиваться за такую неслыханную щедрость. Одновременно с этим принялась лихорадочно рыться в памяти, Селись понять, что и когда я успела упустить. Но потом не выдержала и все-таки спросила. — Какое обещание, Лин? — Точно не знаю, — вздохнул мой крылатый хранитель. — Хотя, кажется, уже начинаю догадываться. И если я прав, то, боюсь, тебе это очень сильно не понравится. Глава двадцать вторая Над Вуаларом царила теплая летняя ночь. Отгремела где-то вдалеке гроза. Тяжелые тучи, щедро намочив городские улицы, с достоинством покинули внезапно очистившееся небо. Недолгий ливень уже прекратился, оставив после себя широкие лужи, запах свежести и прозрачные водяные капли на листьях деревьев. А две крупные луны гордо стояли в зените, благосклонно взирая на погруженный в темноту белоснежный замок. — Поверить не могу! — возмущенно прощепела я, выходя из беззвучно открывшегося телепорта на узкий балкон одной из башен. — Знала бы раньше, что за обещание припомнит мне эта дряхлая ящерица с крыльями. Послала бы ее сразу, далеко и надолго. — Нет, это надо было придумать! — Дрых себе где-то за хрен знает, сколько парсеков, и в не дул. А тут, нате вам, услышал! Блин! Чтоб у него там хвост морским узлом завязался и больше никогда не распутался. Увидишь его когда-нибудь, так и передай. — Непременно! — без особых эмоций отозвался Лин, бесшумно опускаясь рядом и аккуратно складывая свои широкие крылья. — Я даже готов послать его подальше официальным письмом. «При условии, что ты собственноручно под ним подпишешься. Но, к сожалению, это ничего не изменит. Так что, если хочешь, чтобы тебя оставили в покое, лучше сделай. Иначе потом точно жизни не дадут». «Да знаю уже!» — братики просветили. После того, как чуть не удушили от радости и не выдавили из меня все соки. Причем в буквальном смысле этого слова. Я непроизвольно передернула плечами... Вспомнив, как нас встретили с корон Оли и скольких ребер мне это стоило. Оказывается, эти бугаи, во второй раз побывав в тени, еще прибавили в силе, я теперь вообще не знаю, в кого они превратились. Лин быстро выглянул за перила, мельком оценив высоту крепостных стен штурмуемого нами замка, негромко хмыкнул, завидев вдалеке многочисленных караульных. Пробежался глазами по отвесной стене, на которой наше появление осталось абсолютно незамеченным. Проверил на всякий случай магическую защиту, чтобы убедиться, что мы ее не потревожили. Затем повернулся ко мне и, зачем-то сменив облик, невозмутимо поинтересовался. — Надеюсь, ты на этот раз сказала, Асо, куда отправишься? — Конечно! — все еще возмущенно буркнула я стряхивая с плеч невидимую пыль. «Не думаю, конечно, что это понадобится, но я предпочитаю выбросить свои грабли подальше, чем рискнуть наступить на них еще раз». Лин, понимающий, хмыкнул и, откинув назад длинную челку, вопросительно приподнял одну бровь. «Одна пойдешь, или тебе помочь?» Я скептически его оглядела. Среднего роста, худощавый, Смутно похожий на меня молодой человек, одетый в удив... светло-серую двойку по последней моде моего родного мира, удивительно гармонично смотрящийся в строгом пиджаке, лакированных ботинках и тщательно отутюженных брюках. На левой руке поблескивает золотым ободком не весь откуда взявшийся ролекс. На правой виднеется какая-то сложная татуировка, в виде обвившегося вокруг запястья крылатого змея. Открытое волевое лицо, наконец-то начавшее обретать индивидуальность. Прямые серебристые волосы до середины спины, красиво развивающиеся на ветру. Поразительно гармоничные черты, удивительным образом сочетающие в себе жестко... жесткость и обаяние и удивительного золотистого цвета глаза, в которые я бы никому не советовала смотреть слишком долго. По той причине, что они иногда отражали слишком много того, чего человеческий разум выдержать просто не в силах. Кажется, мой необычный друг наконец выбрал для себя подходящий образ. «Мне нравится, как ты выглядишь», — против воли улыбнулась я. «Если бы встретила такого мужчину два года назад, непременно бы влюбилась». «Я не человек», — пожал плечами Лин. «Так что влюбляться в меня нет смысла. Я не смогу дать смертной женщине то, что ей нужно». Я только хмыкнула. «А мне все равно. Я тебя люблю, несмотря на все твои недостатки». Лин наконец улыбнулся и выразительно посмотрел на балконную дверь. — Ты решила сделать мне комплимент, чтобы подольше оттянуть неприятный момент? — Все-то ты знаешь! Тут же помрачнела я, тоже покосившись на препятствие. — Сможешь скрыть замки так, чтобы сигналки не сработали? Линни громко щелкнул пальцами и выразительным взглядом указал на бесшумно открывшиеся створки. — Разумеется. — Но если ты не хочешь, я могу сам. — Нет. — Окончательно насупилась я. За свои слова надо отвечать. Раз обещала вернуть, значит верну. Подожди тут, пожалуйста, я недолго. Глубоко вздохнув, будто перед прыжком в холодную воду, я еще раз напомнила себе о том, что действительно дала слово и решительно вошла в незнакомое помещение. Там, как и следовало ожидать, было темно, хоть глаз выколи. Ни факела, ни зажженной свечи, хотя оно и к лучшему. Хозяин, надеюсь, уже давно спит и десятый сон видит. Тогда как мне надо всего лишь заглянуть на минуточку, отдать ему одну вещь и так же тихо смыться, не оставив после себя никаких следов. Осторожно оглядевшись, я сделала несколько шагов, ища подходящее место для исполнения своей задумки. Оно должно было быть видным, часто посещаемым и относительно безопасным. Но справа виднелась только голая стена без единой полки. Прямо, в шагах в десяти, красовалась большая деревянная дверь. Налево уходила, собственно, комната, которая по размерам едва ли уступала моим апартаментам во дворце четырех владык. Но даже в ней, несмотря на приличные размеры, С первого взгляда не нашлось ничего путного. Большой книжный шкаф, два кресла, погасший камин, закрытое окно с широким подоконником. — Ага, вот же оно! Увидев задвинутый в дальний угол массивный письменный стол, на котором, судя по царящему беспорядку, кто-то недавно работал, я удовлетворенно улыбнулась. — Отлично! — Отлично! Именно то, что надо. После чего полезла за пазуху и осторожно вытащила оттуда амулет, красиво ограденный сапфир на тонкой золотой цепочке. Тот самый, королевский. Цепочка, правда, порвана, но это не страшно. Не думаю, что у Его Величества не найдется хорошего ювелира, чтобы восстановить все, как было. Камень, как и всегда, — Оказался довольно тяжелым и удивительно теплым на ощупь. Так и ластится к коже, так и просится остаться в ладонях еще на чуть-чуть. Эх, как же давно я не брала его в руки. Уже почти забыла, как это бывает. Почти сумела избавиться от давней боли. Правда, от воспоминаний это не спасало. Но, надеюсь, когда-нибудь и они перестанут меня тревожить». Я машинально погладила амулет, спасший мне жизнь, и с грустной улыбкой положила его на стол. — Вот и все, Ваше Величество. Кажется, у этой сказки получился не слишком веселый конец. Я обещала его вернуть и сдержала свое слово. Файс правда, солгал, сказав, что амулет — его собственность. Но это ничего не меняет, не так ли? Амулет в ответ потускнел и остыл, будто искренне огорчившись такому решению. А я быстро отвернулась и, больше не оглядываясь, поспешно направилась обратно, по пути настойчиво расставаясь с прошлым, уже думая о возвращении с корон Олл и о том, что там меня с нетерпением ждут все мои десять, то есть нет, одиннадцать, конечно, кровных братьев наряду с остальными скоронами, которые, разумеется, уже узнали о нашем возвращении, официальным посольством Северных Лесов, пронюхавшим об этом чуть ли не до того, как мы с Лином заявились во дворец, и целой делегацией иаров, которая после зачистки благословенной благоразумно осталась с корон Оли, чтобы решить несколько важных вопросов. Конечно, в Валион я отправилась не сразу. Сперва выяснила все насчет Неверона и искренне порадовалась, что братики взяли дело в свои руки, сумев избежать ненужных жертв. Решение об изоляции некромантов тоже активно поддержала. Своё мнение насчет магистерии пока оставила при себе. Еще не решив доверять ей сведения о Добарае и его носителях, или же поостеречься. Затем довольно заулыбалась, когда выяснилось, что даже по этому вопросу Скарон Олл будет плотно курировать весь процесс, и, в общем-то, начала надеяться на то, что со временем мы сумеем интегрировать их обратно в общество. Не сразу, естественно, о полноценном мире пока еще слишком рано говорить. Но уже то, что серьезного протеста со стороны благословенной в отношении нашего вмешательства не возникло, а часть некромантов мы даже вернули на их законные места, уже было хорошо. Думаю, мы все-таки сумеем наладить отношения. Со временем. Точно так же, как в свое время мне удалось уладить вопрос со степной нежитью. У нее в гостях, кстати, я тоже побывала. Снова порадовалась тому, что увидела. Полностью одобрила предложение Эо помочь с озеленением этих огромных пространств. И даже начала верить, что через пару-тройку лет там будет вполне приличная зелень, в которой мои новые подданные должны неплохо прижиться. Солнечным светом, правда, у них пока туговато. Но потом они привыкнут. Я приложу все усилия, чтобы даже чувствительные их артары смогли приспособиться. А то, что это чертова прорва работы и куча потраченного времени, плевать. Все равно лучше возиться с ними, чем бездельничать незнамо сколько лет на той искусственной полянке в пустоте. Тем более, что мне, по большому счету, и заняться-то больше нечем. Кстати, боги нас с Лином до сих пор так и не потревожили, Ни намека на возмущение, ни претензий, ни даже ни ласкового слова в наш адрес не прилетело. Ни явного, ни скрытого. Более того, буквально вчера у меня на тумбочке вдруг нашлось сразу два птичьих пера, ослепительно белое и угольно-черная. И коротенькая записка со словами «В мире нет ничего предопределенного». Так что, полагаю, мое возвращение на во Алар не слишком их огорчило. Я, правда, не рискнула это проверять, поэтому подарки благоразумно не тронула. Начинать новую игру мне, честно говоря, совсем не хотелось. Вместо этого я подвесила их на веревочке у изголовья, а перед сном частенько смотрела на то, как они раскачиваются от любого дуновения ветерка и лукавой улыбкой гадала, из какого именно места местные боги выдергивают эти самые перышки, чтобы раздавать потом игрокам. У ай даже крылья кожистые, перьев на них нет, или он ворона своего регулярно ощипывает. А может, у владыки подземелья где-то имеется грандиозная перьевая заначка? — Хм. Ладно, спрошу при случае. — Единственное, что меня действительно тревожило, это необходимость в ближайшее время посетить лесах Вардов и Мире. Но Лок с мэйром так настаивали на личном визите, что у меня не нашлось особых возражений, кроме самого факта, что слегка сдвинутые на почве ишты оборотни могут повести себя несколько... М -м, неадекватно в моем присутствии. Раз уж порой даже они привычные к моим знаком, начинали вытворять форменные глупости, то чего ждать от остальных? Впрочем, ладно, разберемся как-нибудь. А потом на равнину надо будет смотаться, с оленем поговорить по душам, рио-суром навестить, поговорить с иарами по поводу выведения новой породы форлеонских кошек. Короче, дел полно. И самым сложным из них — Я, наконец, покончила. Уже покинув кабинет и в самый последний момент, услышав за спиной какой-то невнятный шум, похожий на то, как если бы где-то неподалеку вдруг зазвенела тонко натянутая струна, я впервые... я сперва удивилась. В чем дело? Лин же обещал, что сигналки смолчат. Потом, конечно же, насторожилась, и беспокойно обернулась, инстинктивно сделав шаг назад. Но почти сразу увидела стремительно разгорающуюся искорку портала и, вздрогнув быстрее, молнии кинулась к балкону, страстно уповая на то, что делаю это бесшумно. А пришедший по мою душу человек еще долго не поймет, что я вообще тут была. «Гайде!» тихо выдохнули мне в спину, заставив инстинктивно сжаться в комок и затравленно втянуть голову в плечи. Знакомый до боли голос. Неверящий, страстный. «Бог мой, как же долго я его не слышала!» «Гайда, постой! Пожалуйста, не уходи! Я должен с тобой поговорить!» «Блин, да что же он всегда так не вовремя? Или тут стоят какие-то новые сигналки?» который Лин не смог заглушить. «Гайде — Гайде! Я сжала кулаки и, с досады прикусив губу, медленно обернулась, после чего встретила горящий взгляд своего преследователя и озадаченно замерла, потому что не весь откуда взявшийся здесь Эннар второй выглядел довольно странно. Растрепанный, будто только с постели вскочил, Взъерошенный и откровенно взволнованный. Причем не просто взволнованный, а по-настоящему испуганный. Хм, интересно, в чем дело? И откуда эта паника в глазах? Он что, меня ждал, сидя за дверью с зажженной свечой? Или, может, тут видеокамера вдруг появилась? Раз он примчался посреди ночи, даже толком не одевшись. Как будто ему было, что мне сказать и чем оправдаться. Но, надо признать, таким встревоженным я и у него никогда еще не видела. И дело было даже не в, е... в неестественном румянце, раскрасившем его загорелые скулы, не в лихорадочно горящих глазах, в которых застыло пристранное выражение, не в распахнутой ру на груди рубахи, и даже не в одном сапоге, надетом явно в попыхах, И, кажется, даже на босую ногу. Просто что-то изменилось в нем со времени нашей последней встречи. Что-то словно бы не сломало, нет, но явно стало иным, более человечным, искренним, настоящим. В нем будто появилась какая-то непривычная, живая нотка. Исчезла прежняя холодность... И, насколько я могла почувствовать, внезапно растаял тот тяжелый, неимоверно острый на гранях кусок льда, который не так давно тяготил его душу. Сколько огня было теперь в его взгляде, столько тревоги, недоверия и вместе с тем безумного облегчения, так много чувств, которые он всего полгода назад успешно отрицал и так легко открыл их передо мной прямо сейчас, буквально приглашая посмотреть и убедиться, что все это правда. Причем все случилось так неожиданно, что на какой-то миг я действительно растерялась. И только когда заметила, наконец, пылающий всеми оттенками синего амулет на его груди, которому вторил точно такой же амулет на столе, с какой-то детской досадой вдруг поняла, «Как именно он меня нашел?» «Ну, Файс, вторая подстава за вечер. Имей в виду, я тебе это припомню». «Гайде!» В третий раз выдохнул его величество, с жадностью разглядывая мое озадаченное лицо. «Да, сегодня я не надела маску. Посчитала это лишним. Так что теперь он мог без помех рассмотреть все, что хотел» в том числе мои отросшие волосы, которым лин вернул почти прежнюю длину. Потемневшие радужки, которые больше не были похожи на разноцветный калейдоскоп, остались серыми, как прежде, и почти что обычными. Короткую куртку, накинутую поверх вызывающей белой рубахи, удобные штаны и даже сапожки — с очень мягкой подошвой, которая умела прекрасно скрадывать звуки шагов. «Добрый вечер, Ваше Величество!» Сухо сказала я, старательно натаскивая не кстати появившуюся тревогу подальше и пытаясь не смотреть на его пылающее лицо, в котором не осталось ни капли прежнего высокомерия. «Прошу прощения за поздний визит, но я уже ухожу», И больше вас не потревожу. Так что всего хорошего. — Подожди, пожалуйста. У короля внезапно хрип голос. — Ты же обещала. Всего один разговор. — Да, обещала. Фаесу. И именно один единственный разговор. Я ведь тогда сказала, если будет время. А времени у меня сейчас, как назло, оказалось выше крыши. Блин. Действительно, как же не вовремя принесла меня сегодня нелёгкая в этот замок. И обещание дано. Не отвертишься. Но откуда это известно ему? Не уходи. Снова попросил его величество, пытаясь подойти ближе. Прошу тебя, останься. О чем вы хотели поговорить, ваше величество? Неохотно откликнулась я, благоразумно отступив на шаг. — Обо всем. И о тебе в первую очередь. С несказанным облегчением перевел дух король. — Я знаю, что тебе сейчас нелегко, но позволь мне все объяснить. Я подавила тяжелый вздох и отвела глаза. — Вы уверены, что мне это нужно? Да. — Да. Твердо посмотрел энарг второй, постепенно обретая прежнее хладнокровие. — Иначе ты не пришла бы сюда сегодня. — — Я пришла, чтобы вернуть вашу вещь, ни для чего больше, и совершенно не горю желанием ворошить прошлое. Что было, то было. Что прошло, того уже не вернуть. А я? Наверное, мне действительно лучше уйти. Я совсем не хочу повторения нашего прошлого разговора. — Я не хотел сделать тебе больно, — тихо сказал король, тщетно пытаясь поймать мой взгляд. — Да, — Сухо кивнула я. «Конечно. Вы очень сожалеете и больше никогда не повторите подобные ошибки. Я рада. Но давайте не будем лгать друг другу и просто расстанемся, а? Зачем вам лишние проблемы?» «Я не лгу, Гайден». Еще тише отозвался он. «Ты ведь можешь это почувствовать?» «Может, и могу. Хотя это уже неважно. «Ты не хочешь меня даже выслушать?» «Так вы же ничего и не говорите!» «Я давно сказал, только ты не услышала!» Голос короля опустился до хриплого шепота, а в глазах появилась непонятная боль. «Был рядом, хотя ты этого даже не заметила. Да, я ошибся, это правда. Но не в том, в чем ты меня обвиняешь. Я всего лишь долго сомневался в тебе». В себе, в том, что случилось между нами. Но даже тогда, поверь, я не хотел тебя обидеть. Мои поступки были продиктованы в первую очередь интересами страны, которую я просто не могу предать. По этой же причине я когда-то даже пытался тебя использовать. А теперь? Я очень сожалею об этом. Жалею, что позволил допустить в отношении тебя огромную несправедливость. Не успел ее предотвратить, поверил чужим словам, отмахнулся от сомнений и не пришел к тебе много раньше, чтобы загладить эту вину. Да, я совершил ужасную ошибку, ты совершенно права в том, что перестала мне доверять, но я уже расплатился за это сполна и прошу сейчас только об одном — выслушай до конца, останься и, если это возможно, попробуй хотя бы понять. Я покачала головой и отступила еще на шажок, почти добравшись до балконной двери, которая, кстати, почему-то оказалась закрытой. Его Величество странно побледнев, до скрипа сжал кулаки, а затем настойчиво качнулся следом, видимо, уповая на то, что мне просто некуда идти. Впрочем, мне не было страшно отнюдь. И Инара Второго я тоже не боялась. Более того, уже доподлинно знала, что на Тихом плата это было не его заклятие, и потом у Врат он тоже был ни при чем. Это не он пытался меня убить, по крайней мере тогда, и он не имел никакого отношения к деятельности недавно почившего господина Георса, о чем мне не так давно С уверенностью поведали братики. При всей своей приницательности и предусмотрительности он, как ни странно, даже понятия не имел, что рядом притаилась такая здоровенная гадюка. Наставник все-таки. С самого детства его растил, учил, а потом и родителей пытался ему заменить, хм, предварительно от них же и избавившись. Наверное, тяжело было осознавать это, когда правда неожиданно вскрылась, и трудно потом смотреть на собственные отражения, хорошо понимая, что тебя обманул, предал и гнусно использовал тот самый человек, которому ты когда-то безгранично доверял. Кажется, теперь в душе Эуинара II осталась глубокая рана. Правда, немногие знали о ней. И еще меньше народу было в курсе, кто же такой темный жрец. На совете, который случился после уничтожения последней пирамиды, и который, я разумеется, пропустила, было принято единогласное решение избавить церковь от страшного позора и не смущать умы простых граждан, шокирующей правдой. Пусть люди остаются в неведении, пусть не зародится в них презрение к священникам, И не перенесется многолетняя ненависть к к некрормантам на тех, кто, несмотря ни на что, продолжал стремиться к светлому, чистому и правильному. В конце концов, георс действительно многое сделал для страны и церкви. Так что пусть уж лучше считают, что он пал во имя того, во что верил. Так, наверное, будет лучше для всех». Жаль, конечно, что я сразу не подумала, что Алтар тоже был магом разума. Хотя, если хорошенько вспомнить, что мне сказали об этом почти впрямую. Именно Файс кстати, проболтался, что Энара Второго обучает господин Георс. А как он мог обучать, если не имел отношения к магии? И если все вокруг были на сто процентов уверены, что многоуважаемый священник вообще ею не владеет? Вот именно. Но я тогда была слишком растеряна, чтобы увидеть эту нестыковку и вовремя сообразить, что маг разума — это автоматически значит «добарайе». А «добарайе» означает и магию смерти. Тогда как магия смерти... Ну, в общем, понятно. Наверное, если бы я уже тогда задалась этим скользким вопросом, может, и не было бы всего этого. И не стояла бы я сейчас тут как дура, не зная, как избежать этого тяжкого разговора. А король? Хм, а что король? Братики сказали, что он, вопреки ожиданиям, узнав правду, повел себя достойно. Материться громко не матерился, по крайней мере на людях. Церковь гнобить вроде не собирался. Карающих, разумеется, придержал. Своих приближенных поголовно проверил, хотя, насколько мне известно, приспешников алтара не нашел. В освобождении Неверона участвовать тоже не отказался. Посильную помощь пострадавшим от набегов нежитев неверонцам его маги тоже оказали. И даже в отношении к некромантам наметился явный перелом. Чего ему это стоило, правда, никто не знал. Даже братики. Да и я, если честно, над этим вопросом особо не задумывалась. Вернее, я очень старалась не думать на эту тему вообще. Потому что любые размышления — это в первую очередь сомнения. Сомнения неизменно приводят к рождению надежды. А надежда — это такое коварное чувство, которая имеет отвратительное свойство рушиться в самый неподходящий момент. А я к этому совершенно не была готова. И не была готова снова испытать все то, что мне довелось пережить по вине этого человека. Может, конечно, это и не со зла. Может, все произошедшее действительно было нелепой случайностью. И тот предательский удар, из-за которого у меня случилось столько трудностей, был просто одной огромной, чудовищной и к тому же нашей общей ошибкой. Но поверить ему во второй раз я не рискнула. Несмотря даже на то, что когда-то по косточкам разбирала мотивы и даже пришла к выводу, что действительно могла его спровоцировать. Однако, даже если и так, то тот поступок все равно не делает ему чести. Более того, Я крайне настороженно отношусь к мужчинам, способным так легко потерять над собой контроль. Ведь если это случилось однажды, то когда-нибудь повторится снова. А постоянно ждать этого, сомневаться и подспудно ощущать себя на острие чужой магии я совсем не хочу. Тем более, помня о том, что однажды из-за нее я едва не погибла. Впрочем, это мои заморочки и подозрения. А может, уже даже и не заморочки, а полноценные страхи и комплексы. Может, и стоило бы махнуть на все рукой и хотя бы сделать вид, что слушаю. Может, и стоило рискнуть задержаться. Но я так долго пыталась все это забыть, так много для этого сделала, так безжалостно уничтожила самые светлые свои воспоминания, отчаянно не желая к ним возвращаться что, наверное, теперь эту память лучше не теребить, не стараться понять, не раскапывать надежно похороненный бункер и не пытаться снова воскресить прошлое, просто отпустить его и забыть, чтобы со спокойной совестью идти дальше. К тому же Энар II был прав насчет моей растущей эмпатии, поэтому сейчас даже с расстояния в нескольких шагов Я отчетливо слышала отголоски той бури, которая бушевала в его душе, причем непонятной мне бури, необъяснимой, удивительно похожей на то, как если бы он действительно мучился и в кои-то веки рискнул предстать передо мной безлюбимой маски. Но нет, не надо гадать, иначе это плохо кончится. Ведь надежда — это редкое упрямое чувство — Она даже сейчас настойчиво не хотела уходить. Она так долго цеплялась за жизнь, что это уже стало просто неприличным. И я почти ненавижу ее за это, почти презираю себя за слабость и за невесть откуда взявшееся желание поддаться настойчивым уговорам. Вот только, кажется, я больше не смогу пережить свою смерть. От меня и так осталась только половинка — Поэтому лучше уйти сейчас, чем еще раз оказаться в той бездне, из которой я совсем недавно начала потихоньку выбираться. Гайде, Его Величество явно не желая меня отпускать, опрометчиво шагнул вперед, одновременно протягивая руку, и внезапно оказался так близко, что при желании я могла бы услышать его мысли». Но я лежу, вздрогнула, едва не обжегшись от чужие эмоции, инстинктивно шарахнулась прочь и чуть не вышибла дверь, опрометью вылетела на балкон, наконец-то оказавшись в надежных объятиях друга. Лин даже спрашивать не стал, что между нами произошло. Моё беспокойство и без того заставило его преобразиться, раздаться в плечах, снова обзавестись когтями и острыми клыками. — Не отдавая себе отчета, он машинально приобрел ту форму, в которой пребывал когда-то в подземелье, и которая была просто создана для бессмертельного боя. — Уходим, Линн, — прошептала я, стараясь не думать о том, что подумает король при виде высшего демона. — Идем домой. Думаю, нам здесь больше нечего делать. Почти сразу мою макушку обжег поток раскаленного воздуха. Потом что-то хлопнуло, угрожающе заворчало, и я с облегчением ощутила, как мои плечи закрывают теплые, мягкие крылья, и устало прикрыла глаза, после чего мир разлетелся на тысячи кусочков, а мучительные сомнения, наконец, перестали меня тревожить, хотя бы на какое-то время». Надо сказать, путешествие в тени — довольно опасное занятие, тем более в компании раздраженного демона. Но я за последние дни так к ним привыкла, что даже Денскафорта уже не, исп... не замечала, и мгновенный перелет в Харон на нашу любимую поляну восприняла как должное. Правда, я думала, что мы вернемся с Харон Олл, Но Лин, видимо, расценил слово «домой» именно, именно так. И по прошествии некоторого времени я вынуждена согласилась, что он действительно прав, потому что преобразившийся хорон по-настоящему стал нам родным. Здесь мы приобрели свою первую силу. Здесь же нашли друзей. Здесь впервые ожили мои драгоценные братья. И здесь я сама обрела понимание того, Кем же на самом деле стало? Вот только именно сегодня это понимание почему-то не приносило облегчения. Впервые за долгое время мягкая тишина подвластного мне леса не смогла подарить желанного успокоения. Я весь остаток ночи не могла найти себе места. Недолгий разговор с королем умудрился так разбередить старые раны, что я никак не могла угомониться. До самого утра промучилась сомнениями, убеждая себя мысленно, повторяя раз за разом одни и те же ар аргументы, настойчиво споря, возражая, обвиняя, пытаясь не сожалеть, но так и не обрела душевного равновесия. Потом честно попыталась уснуть, потому что время действительно было позднее, однако сон упорно не шел. Тогда я осторожно, стараясь не разбудить Лина, поднялась и ушла в Харон, селись хотя бы среди молчаливых деревьев и беззвучно поющей листвы, обрести привычное спокойствие. Но и там, гуляя среди поросших густым мхом великанов, долго нервничала. Без причины раздражалась на некстати пролившийся дождик, Металась по округе, как раненый зверь, тщетно пытаясь выразить то, что никак не давала покоя. Пробовала сформулировать это непонятное чувство, но как ни старалась, не могла его даже четко обозначить. А под конец, безумно устав от роящихся в голове мыслей, уселась на берегу первого попавшего озера и в отчаянии закрыла лицо руками. — Боже! Да что со мной такое? Что происходит, если я уже приняла твердое решение? Почему, уверенно держась рядом с ним, я, едва вернувшись, тут же растеряла всю свою недавнюю стойкость? Почему, едва прикрыв глаза, до сих пор вижу его уставшее лицо, ощущая на себе полный безумный тревоги взгляд и постоянно слышу упорно повторяющиеся слова, от которых болезненно сжимается сердце. Он ведь предал меня, разве нет? Когда-то он сказал, что я, ему не без... что я ему безразлично. Сперва едва не убил, подозревая в каком-то нелепом заговоре, а после пытался силой вырвать правду у моих побратимов. Еще тогда, в скороноле, когда мы всей командой объяснялись перед советом, Я помню, как скривился от внезапной ментальной атаки Дэй. Помню, как неприятно это резануло меня. Прекрасно помню, что не дождалась потом ни единого объяснения по этому тревожному факту, из-за чего впервые я ощутила разочарование. Признаться, не таким я представляла себе человека, который подарил мне когда-то настоящее чудо Эйре. Не таким его видела когда доверчиво приоткрывала свою маску, когда спрашивала о причинах, когда еще хотела понять и услышать, когда верила ему, ждала ответного жеста, надеялась, мечтала, отчаянно не желала разрушать очарование сказки. И что получила взамен? Только хлесткую пощечину, от которой до сих пор не могу толком оправиться, колючий взгляд, способный убить на месте. Искусственное сокрытие фактов, которое говорила о прекрасной подготовке к моему приходу. И тщательное планирование ситуации, о которой я тогда, к сожалению, не имела никакого понятия. И вот после этого я все еще сомневаюсь. Я с тоской прикрыла глаза и поняла что это выше моих сил. Факты фактами, правда правдой, но мне все равно что-то упорно не дает покоя. Проклятое сердце, закованное в надежную с видо броню, снова жестко, но жестоко ноет. Мне тяжело, мне неуютно тут. Все время хочется куда-то снова сорваться и бежать, что есть сил чтобы вытравить эту опасную ересь, выбить из себя эту предательскую слабость, вернуть уверенность, убедить себя в том, что поступаю правильно, заставить снова забыть, похоронить воспоминания обратно в проклятом бункере, в самом далеком уголке моей уставшей души. И больше никогда, ни по каким причинам к нему не приближаться, потому что я знаю... Моя боль все еще живет внутри, все еще плачет, царапает ногтями железные стены, беззвучно кричит, тщетно надеясь на то, что ее услышат, и никак не хочет понять, что ей давно пора умереть. А я теперь сижу и едва сдерживаю, чтобы не закричать с ней в унисон. Но что меня держит здесь? Что заставляет раз за разом вспоминать этот дурацкий разговор? Анализировать, вслушиваться в слова, искать спрятанный в них смысл. Я давно сказал, только ты не услышала. Был рядом, хотя ты этого даже не заметила. Поверил чужим словам, отмахнулся от сомнений, но уже расплатился за это сполна. Что он пытался мне сообщить? Чего хотел добиться, если я точно знаю, что в самый важный момент моей жизни его рядом не оказалось? Чем он помог, когда я умирала в степи? И зачем тогда вся эта ложь, если он совершенно точно знал, что при желании я действительно могу иногда абсолютно точно это почувствовать? «Потому что это не было ложью», — тихо сказал Лин, неожиданно появляясь из темноты и бесшумно опускаясь передо мной на землю. «И потому что сейчас ему действительно очень больно, точно так же, как и тебе. Я не сильно вздрогнула. Вы — люди странные создания, можете преодолеть любые преграды, многое вынести, почти совсем справиться» но почему-то не способны услышать друг друга. Вам так много дано, столько возможностей, решений, столько открытых дорог, но вы выбираете именно то, что не для вас предназначено. Почему так происходит? Почему вы перестаете доверять своему чутью? Почему не верите даже собственному сердцу, когда оно ясно говорит, что делает? Я прожил много тысячелетий гайды, Много видел и в жизни, и в смерти, на небе и в подземельях, но до сих пор не прекращаю задавать себе этот вопрос. А сейчас, глядя на тебя, мне почему-то становится грустно. Да и мне совсем не весело. Криво улыбнулась я, неохотно отнимая руки от лица. Никак не могу понять, в чем дело. Что со мной происходит? Понять несложно. Так же тихо отозвался Лин. «Вопрос в том, готова ли ты к правде? Особенно к такой, которую совсем не хочешь услышать». «А что я могу услышать нового?» Печально спросила я. «Думаешь, мне нужны его извинения?» «Нужны. Пожалуй, больше, чем даже знаки. Хотя на самом деле Энару Второму не за что перед тобой извиняться». «Что?» — во второй раз вздрогнула я. — Ты считаешь не за что? — И ты так считаешь, — вздохнул Лин. — Вернее, ты это уже знаешь, и довольно давно. Но разум говорит, что это невозможно. Разум утверждает, что сердце лжет. А сердце лгать не умеет, Гайде. Никогда. Именно поэтому тебе сейчас тяжело. Я растерянно моргнула. — Прости, я не поняла, что ты сейчас сказал. — Ты видела это? Его глаза заглянули мне прямо в душу. — Там, в степи, как раз возле врат. Когда мы были с тобой едины, а чужие мысли лежали перед нами, как на ладони. Это исконное свойство, Айри, милая. Мое свойство. Вернее, той моей части, которая в тот момент, наконец, пробудилась и полностью осознала себя. — Именно в ту ночь ты на какое-то время стала мной. Ты видела все, что видел тогда я. Чувствовала, понимала, слышала. Обладала всеми моими способностями. И ты совершенно точно знаешь, что Энар Второй не делал того, что причинило тебе столько боли. Я нахмурилась. Когда такое было? Хоть убей, не помню. Там была только голая степь «Дохлый демон, удар, копье. А потом я сразу оказалась в пустоте, и ты сообщил, что мы все-таки победили. Тогда как все остальное...» «Видно, меня так капитально вырубило, что после того, как ты меня от... отцарапал, я не помню вообще ничего. Ты просто не хочешь вспоминать?» «Что значит «не хочу»?» Лин бережно взял мои руки в свои горячие ладони и мягко улыбнулся, а потом повторил, — именно, что не хочешь, потому что это значило бы, что ты ошиблась дважды, сперва в нем, потом в себе, и что на самом деле он так же дорог тебе сейчас, как ты безмерно дорога ему. Это любовь, гайда Поверь мне, это всего лишь любовь которая до сих пор тлеет в твоём сердце, никуда не желая исчезать. И происходит это лишь потому, что у нее нет для этого никаких оснований, кроме твоих заблуждений, страхов и, наверное, неуверенности. Я неверяще замерла. — Лиин, это не ошибка, Гайда. Снова улыбнулся мой ангел-хранитель. Тепло, ласково и чуточку грустно. Просто мне хотелось, чтобы ты сама это поняла. Сама подошла к правильному решению. Но в твоей голове сейчас слишком много сомнений, тревог, печалей и застарелой боли, которую тебе причинили абсолютно умышленно. Когда-нибудь, конечно, ты и с этим разберешься. Со временем. Однако тогда уже ничего нельзя будет изменить. А сейчас еще есть шанс... У вас еще есть общее будущее. И чтобы оно все-таки появилось, позволь я помогу тебе вспомнить. Попав под пристальный взгляд нечеловечески мудрых глаз, я замороженно кивнула, после чего мои руки обожгло огнем, а в мыслях снова воцарился полнейший сумбур. Глава 23 Скажи, Лоран, — Ты веришь в судьбу? Внезапно спросил Энар Второй, в наступившей томительной тишине. — Не знаю, сир. А ответил Лоран Дамира, селись понять, что за меланхолия вдруг напала на сурового сюзерена. Странное с ним что-то сегодня творилось. То едва не рычал, потом цедил слова сквозь зубы, а теперь вдруг отвлекся и спрашивает о каких-то глупостях. К счастью, кабинет, если не считать их двоих, был совершенно пуст, так что удивляться этим непонятностям некому. К тому же приближающаяся ночь и правда настраивала на лирический лад. Тихо потрескивал огонь в камине, снаружи мерно барабанил по окнам дождь. От чего бы и не поговорить по душам, тем более если его величеству станет от этого легче». «А как бы ты сказал, что такое верность?» Неожиданно задал второй непонятный вопрос король. «Простите, сир, — откровенно растерялся лорд Лис. «Э, ну, наверное, я бы сказал, что это прежде всего преданность своей стране, какой-то идее, своим принципам, идеалам, королю, о женщине. Ах, вот в чем дело». По губам старого лиса скользнула понимающая улыбка. — Ну да, и женщине тоже, если она тебе дорога, конечно. Женщина, женщины они такие, любят выдумывать для себя всякие глупости, иногда милые, иногда не очень. Однако посмей только назвать это глупостями, как они тут же готовы обидеться и отвернуться. — Пожалуй, женщина — самая большая загадка в этом мире, сирр. — Самая необычная его тайна, которую мы всеми силами стараемся разгадать. А не так давно одна известная вам леди вообще заставила меня почувствовать себя <coughs> полным дураком. Уж простите за прямоту. Король странно наклонил голову и снова задумался. Правда, отметил краешком сознания что старый лист все-таки умудрился прочитать записку, но смолчал не пожелал реагировать на эту мелкую выходку. Сейчас в его душе бурлили яркие воспоминания, сомнения, чувства. Настолько сильные, что это делало неважным все остальное. Как ни но он, привыкший полагаться только на беспристрастный разум и жесткую оценку, сейчас совершал самую нелепую ошибку в своей жизни. Смотрел в темноту, тратил драгоценное время и настойчиво вспоминал, рассматривая крохотные кусочки мозаики, сотканные из обрывков недавних событий, с такой осторожностью и трепетом, как будто они могли бесследно исчезнуть. Он вспоминал тот далекий день, когда увидел самую удивительную женщину, какую только встречал в своей жизни. Ее необыкновенные глаза — Мягкий голос, в котором чувствовалась хорошо продуманная манящая кротость, лукавую улыбку, за которой скрывалось так много недосказанного, небывалую легкость движений, поразительную уверенность и необъяснимую редкую для женщины стойкость, с которой она встретила тогда его тяжелый взгляд. А ведь он был раздражен обнаружив в ее руках свою законную собственность, неприятно удивлен обманом Гая, слегка растерян, озадачен. И да, все-таки зол. На нее, на ее хитроумного брата, на то, что события пошли совсем не по тому пути, который был им уготован. Вот только она словно ничего не заметила, не испугалась и держалась так уверенно и твердо, что это поневоле заставило призадуматься. Его величество вспомнил также и бал, на котором опрометчиво рискнул испытывать ее терпение. Жесткий отпор, больше похожий на ответный удар, изящное обманное движение, вежливый реверанс, и вот он уже один, стоит как глупец посреди толпы, тщетно стараясь избавиться от ощущения непоправимой ошибки. Она уходила из зала так решительно, что в какой-то момент ему показалось навсегда. В ослепительно белом платье, с гордо поднятой головой, нарушая все известные законы, оставив без внимания правила этикета, грациозная, как лань, и непримиримая, как горная кошка, хрупкая, как статуэтка, но исполненная такой внутренней силы, что перед ней беспрекословно расступались все без исключения присутствующие. И даже верный Тим Тим, старый друг, преданный телохранитель, вопреки полученному приказу, не рискнул ни подчиниться ее требовательному взгляду. И это было так неожиданно что король далеко не сразу нашел нужные слова, чтобы ее остановить. А дальше? Ох, с каким же непостижимым искусством она вела разговор с его сторонниками! Как тонко играла, как изящно обходила поставленные ловушки! Как ловко уклонялась и красиво маневрировала на самом краю пропасти, будто насквозь видела все их намерения и планы! — Она снова восхитила его своей поразительной стойкостью, удивила, ошеломила, ненаящего пристыдила, а затем сумела сделать так, чтобы и после ее ухода оставшиеся в замке буквально с ног сбились, пытаясь выяснить, как она вообще туда попала, и, главное, каким волшебным образом потом исчезла. Загадка. Эта женщина уже тогда казалась ему изумительно сложной загадкой. Той самой, над которой его пытливый ум бился на протяжении нескольких недель, тщетно пытаясь подыскать подходящий ключик. Но кто она на самом деле? Откуда взялась? Где могла родиться такой независимой и гордой? Кто научил ее не склонять головы даже перед королями? Как связано с фантомами, наконец? И что в действительности привело, привело эту необыкновенную леди Вридану? Однако ответов, как ни старалась тайная стража, не было. Целый месяц пролетел, как один день, а эта удивительная женщина так и не раскрыла ему всех своих тайн. Не помогала даже круглосуточная слежка, прослушка, вездесущие соглядатые, Которых, захваченный таким же нездоровым азартом Дамира, умудрился запихнуть во все места, где леди изволила появиться хотя бы один раз. Они слушали все ее разговоры, как два шпиона следили за ее передвижениями, искали подвохи, пытались подкупить слуг, использовали все возможные рычаги, кроме самых грубых, и ничего». Почти ничего не прояснилось, пока необычная гостья сама не соизволила сообщить им шокирующее известие. И что? Со смешанным чувством думал король, с необъяснимой нежностью вспоминая недолгий ужин в загородном доме алтара и совместный спуск по крутому холму, где она опять показала себя с неожиданной стороны. Особенно тот миг, Когда внутри впервые уколол необъяснимый страх за неё, и когда он впервые смог ее обнять, именно тогда, оказавшись удивительно близко, и все-таки Ишта невероятна, но она достойный противник, недоступная, сильная, смелая и отнюдь не боящаяся рисковать. Неугомонный Дамира почувствовал себя лишним тихо и незаметно покинул кабинет, но король не обратил внимания. Глядя в окно, он все еще настойчиво вспоминал, шаг за шагом повторяя тот путь, который привел его к нынешнему непонятному самочувствию. Потому что всего за три сравнительно коротких встречи Гайда сумела разозлить, ошеломить и удивить его до нельзя. Она живительным ураганом ворвалась в его спокойную жизнь, взбаламутила разум, растревожила сердце, заодно разрушила все устои, поломала все правила и искусно уклонилась от всех ответных нападок, вызвав неподдельное уважение, восхищение и даже искреннюю зависть. — Какая женщина, Бог мой! Какая великолепная женщина! Именно тогда он, наверное, впервые подумал о том, что из нее могла бы получиться изумительная королева. А потом произошло покушение. Леди бесцеремонно оглушили, нагло похитили и насильно держали в заперти, намериваясь в скором времени принести в жертву. И где? Под самым его носом, его гостью его великолепнейшую, все еще нерешенную загадку, которая неожиданно захватила его как мальчишку. Первой реакцией короля на правду стало недоумение, кто посмел. Потом появилось раздражение, смешанное с, незда... с недоверчивым удивлением при мысли о том, что даже такая сильная личность, как Гайды, так... тоже оказывается может быть уязвимой. Затем на него нахлынул безотчетный страх. Пока еще слабый, но стремительно набирающий силу. Страх за неё, за то, что сломают, сомнут грубой силой, в мгновение ока уничтожив все то, что его восхищало, а значит, лишь от его удовольствия от новых словесных поединков. Испортят эту удивительную красоту — Стопчут грязными сапогами, вырвут с корнем редчайший цветок, а потерять его безвозвратно всего лишь по вине каких-то мерзавцев, решивших, что им все сойдет с рук — это был настоящий вызов, который Энар II просто не мог не принять. Тот самый вызов, который наряду с высшими интересами неожиданно приобрел и личные мотивы. И вот тогда Рейдана вздрогнула. Вот тогда по городу прошла целая волна обысков и облав. Вскрывались дома, вышибались двери, и ищейки до мира бесцеремонно хватали всех, кто хоть как-то мог пролить свет на это дело. Лорд Усатый Лис, получив полную свободу, свирепствовал почти дюжину дней. Причем с таким размахом, что жители столицы отчетливо почуяли запах жареного. Узнав о зачистках, верха судорожно принялись отыскивать и охотно выставили на всеобщее обозрение даже самые мелкие свои грешки, дабы их не заподозрили в крупных. Низы испуганно притихли, опасаясь, как бы череда облав не превратилась в незаметную простому глазу, но безжалостную кровавую войну. Простолюдины шарахались в стороны от неприметных ч... людей в черном, которые в считанные дни наводнили улицы столицы. Нищие, чующие беду, как крысы, откуда... оттуда просто испарились. Как по волшебству прекратились даже мелкие кражи. Полностью сошли на нет убийства. Те, кто воровал, поспешили зарыться в свои норы. Кто брал взятки, поспешно выворачивали карманы, молясь, чтобы в них не отыскали крамолы. Как много было приложено усилий, чтобы выяснить всю подноготную этого прискорбного случая. Как вертелся ужом до мира, подняв надобы всю округу в поисках истинных заказчиков. Как недовольно роптало знать, когда многие уважаемые семьи подверглись пристальному вниманию тайной стражи. Но как покорно сникли даже самые именитые, когда стало известно, что за расследованием стоит сама матушка-церковь. Вот только все оказалось тщетно. Меры все равно запоздали, буквально на день, если не на полдня. Но главные виновники уже успели ускользнуть, А те слабые следы, которые еще сохранились, оказались погребены под толстым слоем пепла, оставшегося на месте прибежища некромантов. Энар второй уже не помнил, от кого и в какой именно момент узнал, что в столице объявились фантомы. Нет, предположения были и раньше, но доказательств пока не хватало. А тут их увидели всех вместе, Пробравшихся в город как воры, Сделавших свое черное дело И как специально уничтоживших все вероятные улики. Как же зол он был, Когда явился требовать у одной хорошо известной леди объяснений. Как решительно держал свою позицию, намереваясь добиться немедленных результатов, Как сильно желал в тот момент видеть перед собой не хрупкую девушку, а упрямого наглеца, посмевшего выдвигать ему свои условия. Какое раздражение испытал, когда оказалось, что сестра в упрямстве ничуть ему не уступает. И как неожиданно растерялся, когда оказалось, что именно из-за его властной настойчивости она рисковала не только своей репутацией, но и резко пошатнувшимся здоровьем. Пожалуй, тот шумный вечер он не смог бы забыть никогда. Ее бледное лицо, из которого буквально на глазах уходила жизнь, безвольно обмякшее тело, подозрительно быстро расплывающееся пятно на испорченном платье, горестный вой необычного Фейера, оказавшегося невосприимчивой к наведенной магии, Встревоженные крики с коронов, Странные следы на полу, Похожие на смесь синьки И человеческой крови. Затем Ее сдавленный шепот, В котором едва угадывалось Нарастающее отчаяние. Решительный приказ, Резкий всплеск чужой магии, Едва не опалившей ему Дейви, Наконец отвратительный запах Горелой плоти И полубезумный крик, от которого его бросило в холодный пот. За свою жизнь он видел немало крови, участвовал в войнах, убивал, насильно вытягивал правду, ломая чужие разумы. И благодаря личному палачу Лорана Дамира весьма неплохо разбирался в пытках. Но та ночь еще долго возвращалась к нему в кошмарах а испытанное тогда иррациональное чувство страха упорно не хотело проходить. Однако, когда он увидел ее снова, бледный, истощенный, тщательно скрывающий свою слабость, именно тогда и осознал, что все эти странные чувства, так неожиданно всколыхнувшие в его душу, его душу возникли неспроста. Что есть в этой женщине что-то еще, кроме нерешенной загадки? Что-то, что привлекло его внимание раньше и заставляло отчаянно сомневаться сейчас, стоя на расстоянии вытянутой руки, но никак не решаясь прикоснуться. Что это за странное чувство? Откуда, откуда взялся этот необъяснимый трепет? Почему вместо того, чтобы закончить допрос, он развернулся и, подспудно опасаясь повторения истории, просто молча ушел? Почему не пожелал снова увидеть ее слабость? Почему испугался заново ощутить ее боль? И почему вплоть до самого бала жил лишь одними воспоминаниями и смутной надеждой на невероятное, почти невозможное чудо? и она подарила ему это чудо, в самый последний момент все-таки пришла, порадовала напоследок своим присутствием. И это был именно тот бесценный подарок, которого эннар II с таким нетерпением ждал — танец, волшебный, страстный и поразительно многословный танец, который сказал ему очень многое, который заставил его увидеть истину, помог понять ее лучше. Потому что она действительно говорила с ним в этом танце, объясняла, показывала, звала. И он услышал, почувствовал, был готов в любой миг занять место ее таинственного партнера. С радостью подхватил бы эту захватывающую игру, стал бы ближе... Принял ее как равную, чтобы затем повести дальше, осторожно поддерживая под руку и оберегая от всего, что могло бы встретиться им на пути. Он сказал ей об этом почти открыто, когда, поддавшись странному порыву, привел в оранжерею. Сказал, глядя в глаза, глаза в глаза, страстно надеясь на то, что и она услышит. В его словах не было фальши, лукавства или игры. Стоя под сенью реликтовых деревьев и впервые за много лет слушая собственную сметенную душу, он просто не мог бы солгать. И она, как ему казалось, тоже вряд ли бы сумела обмануть. Слишком уж искренним был ее необычный танец, слишком красноречивы глаза и слишком громко стучало ее взволнованное сердце, когда он впервые позволил себе ее коснуться. Вот только как быть, если времени совсем не осталось, а торопить события не хочется? Как быть, если разбуженная танцем душа просит об одном, но разум неумолимо отсчитывает мгновение до отъезда? Что делать, если хочется остаться рядом с одной единственной женщиной, хорошо понимая, что никто, кроме нее, уже не нужен. Бережно перебираю ее золотистые локоны, слушая ее волшебный голос и с тихой радостью впитывая каждый момент нечаянной близости, всю прелесть которой, как выяснилось, он по-настоящему познавал впервые. Правда, он умел ждать и умел усмирять, смиряться с обстоятельствами, Поэтому вместо того, чтобы настаивать, все-таки попытался дать ей свободу, ту самую свободу, которую она так ценила. Дал время на раздумья и ей, и себе. Отказался спешить, отступился, ушел, оставив растерянный гайдер родовой амулет, как залог своей искренности и серьезных намерений всего лишь подарок, простой сувенир, об истинных свойствах и ценности которого она не имела никакого понятия. Но он не смог бы отпустить ее просто так, не смог бы спокойно жить, не зная, где она, с кем и что решила. И это, пожалуй, было единственное необдуманное решение, которое он себе позволил. И единственный достойный повод для того — чтобы хотя бы еще один раз в своей долгой жизни ее увидеть. Вздрогнув, я открыла глаза и с мукой посмотрела на печальное лицо Лина. Чужие эмоции всё еще бурлили внутри, тревожили, ранили, огорчали. Но если это была правда, если все действительно было так, как я увидела, но тогда почему... — Почему все так случилось? Если он точно знал, что по возвращении меня там не будет. Если именно поэтому отдал амулет. Если мой отъезд его не обидел, а правда обычно не разозлила, как я посчитала. Почему, Лин? Почему он меня ударил? — А ты уверена, что это был он? Я испуганно замерла. — В каком смысле? А кто же тогда? — Лин тихо вздохнул. — но подумай сама, как бы Энар II согласился явиться в Скарон-Ол, если всего несколькими днями раньше на него было совершено покушение, причем когда нападавший имел прямое отношение к Скаронам? Или ты думаешь, что валион ничего в то время не знавший о Союзе, просто так начал заранее собирать войска? — Что? — растерянно отшатнулась я. — Да мира бы не пустил туда своего короля! — грустно подтвердил мою неожиданную догадку Лин. — Это было бы слишком опрометчиво во дворец четырех владык, одного, когда чужая магия там практически не работает, и когда точно неизвестно, кто именно стоял за покушением. Думаешь, старый лист не просчитывал варианты? И думаешь, он не искал в приглашении аса подвох? Не предполагал, что и тут тоже мы может быть ловушка. С корон он всегда стоял особняком. Деревянным голосом отозвалась я. И населяют его исключительно воины, маги, примерно треть из которых боевые, причем упертые, как бараны, могу могущественные и крайне негативно относящиеся к чужакам. «Если бы кто-то из них решил избавиться от такой сильной фигуры, как повелитель Валиона, их бы ничего не остановило. Это правда. Так что, наверное, на месте Дамира я бы... Блин! Лин! но тогда кто? И как? Мы же видели, что король там был. Лично!» «Магия разума — сложная вещь», — прошептал мой ангел-хранитель. «Не знаю всех ее особенностей, можно легко ошибиться». — Можно даже не заметить наведенное наскороны заклятие, если оно будет хорошо замаскировано. — А можно? — Помнишь, когда-то ты выясняла, сколько лет королю, и здорово удивилась тому, что он так хорошо сохранился? Я шарашенно моргнула. — Да. И Фаис еще сказал, что он может выглядеть... У меня вдруг спину осыпало морозом. — Твою маму! — Он ведь может выглядеть как угодно, хоть прыщавым подростком, хоть стариком, и это будет совершенно естественно, потому что такова его природа. Все тем же тревожным шепотом согласился Лин. В этом одна из главных особенностей его дара. Никто не видит, когда он направлен на своего носителя. Даже его Дэйви может при этом полностью измениться. Даже следы добараи можно искусно закрыть. Мак разума во время такого преобразования меняется полностью, и он действительно становится тем, в кого превращается. И лишь иногда, в минуты сильных переживаний, можно заметить, что это всего лишь личина. А в любое другое время ты никогда не распознаешь, кто именно скрывается под маской. «Боже!» я пошатнулась от жутковатой догадки вот почему на совете он вел себя так странно вот почему почти напал на дея не узнал меня не понял кто такой ты это был совсем другой человек но тоже макразума и если дамир по причине своего ранения полностью отпадает то остается лишь один человек который мог бы подменить короля его высокопреосвященство георс — кивнул Лин. — Ты права, это действительно был он. И это он попытался использовать на Деи свою магию, которую ни я, ни Ас с братьями даже не успели заметить. Он так настойчиво изучал тебя на совете, потому что уже точно знал, что ты Гай и ты Гайде, Иште. Правда, в тот момент он полагал, что имеет дело с двумя разными Иштами. Но это, тем не менее, не помешало ему использовать против тебя добараем. — К тому же, прекрасно зная о том, что вскоре ты придешь выяснять отношения с королем, он заранее все продумал и очень тщательно подготовился. — Он заблаговременно повесил в комнате следилку, чтобы отвести от себя подозрения, — сглотнула я. — Он не знал, кто я, поэтому наша встреча и вышла такой... Дусмысленный, да Он хотел добиться правды, хотел вынудить меня раскрыться и искал не просто меня, но еще и гайды. Только по этой причине ты осталась жива. Зачем ему гибель всего одного врага, когда нужно было достать обоих? И зачем напрасно рисковать, когда есть немалая вероятность, что после гибели одного хозяина второй станет в два раза сильнее, В истории Вуалара встречалось немало случаев, когда родственные связи сыграли немаловажную роль в передаче знаков, так что он бы не стал провоцировать долину и горы на поспешные решения. Скорее, он намеренно хотел поранить Гая, рассчитывая на то, что Гайды тут же бросятся ему на помощь. А когда этого не случилось, то был просто вынужден тебя отпу... опустить предусмотрительно воспользовавшись заклятием полного забвения и тщательно зачистив следы его применения. Опыт в этом деле у жреца уже был. После важного дня весь Неверон, считай, находился под таким же заклятием. Да и с корон, который напал на короля, абсолютно ничего не помнилось своего прошлого. Георг серьезно рассчитывал, что в отношении тебя правда тоже никогда не вскроется. — Другое дело, что ты, как истинная Ишта, этой магии оказалась неподвластна. А он, став хозяином не по праву, до самого последнего момента об этом не подозревал. «На записи не видно, что у меня пошла носом кровь», — прошептала я. «Там было темно. Он заранее погасил свет и за весь разговор ни разу не повернулся к следилке лицом». Так что, не зная подробностей, можно легко поверить, что... Эту же самую запись он потом и показал королю. Снова кивнул Лин. И она оказалась настолько правдоподобной, что поверили все. А поскольку подробности мы никому с тобой не рассказывали, то никто и не встревожился. Хм, слишком сильно. Хотя нас твое исчезновение здорово взбаламутило, однако последующее возвращение... Твоё неоправданное спокойствие и неопривержимое, как бы ты сказала, алиби короля сделали своё дело. К нему больше не возникло вопросов. Дескать, поспорили и поспорили. Может, даже поссорились из-за из леди. Но кому до этого какое дело? На тот момент союз был, союз был гораздо важнее, чем чьи-то личные неурядицы. Поэтому сам факт вашего конфликта незаметно потерялся. Быть может, только братья и почуяли неладное. Но ты ведь велела им не вмешиваться. Поэтому так всё и получилось. Я виновата опустила голову. — А ведь он искал меня. Наверное, амулет подсказал, где именно. — Верно. — У этого амулета, если ты не знала, есть еще одно полезное свойство — Он способен работать как передатчик. Так что человек, имеющий второй такой же амулет, при желании может услышать все, о чем ты говоришь. Я вскинула на Лина неверящий взгляд. — Что? — Да. — спокойно подтвердил он. — Правда, это происходит лишь в том случае, если ты держишь амулет в руке, и если хозяин его двойника — В этот момент очень желает тебя услышать. Хочешь сказать, что король знал все, о чем мы говорили? После отъезда и вплоть до того момента, когда я отдала амулет Файсу. Ну, если ты брала его в руки и говорила при этом. Думаю, да. По крайней мере, в оранжереи твою фразу о том, что вы покидаете Лейдану, он слышал точно. И, несмотря на это, он позволил тебе уйти». «Решил, что если вам суждено быть вместе, ты непременно вернешься. Сама. И это значит, что король действительно тебя отпустил. А что касается Файлса, ты помнишь, о чем вы тогда говорили?» «О нем», — взглотнула я, лихорадочно припоминая свой предпоследний визит в Нор. «И о том, что Гай увез свою сестру подальше от короля, потому что не слишком ему верит Я сказала, что гайды временно исчезла, что ее заперли под замок, дабы одумалась, еще раз все взвесила, и только потом приняла решение. Я сказала, что на самом деле Гай не ее брат, и что гайды на самом деле ему не сестра. А еще я сказала, что по возвращении непременно отпущу ее на свободу, чтобы она могла, как следует все обдумав, сделать свой выбор, да добровольно и осознанно. Лин снова вздохнул. — Кажется, последние слова ты говорила, когда амулет был уже на столе. Поэтому король услышал только первую часть разговора. Из чего, как ты понимаешь, сделал абсолютно закономерный вывод, что Гай и Гайды... Я тихо застонала. — Нет, но это же глупо! Он не мог подумать, что речь идет о влюбленных, потому что это значило бы, что Гай стал его соперником. Кивнул Лин. А Гайда бессовестно обманула. К тому же король, как и алтар, искренне полагал, что имеет дело с двумя разными людьми. Именно по этой причине при вашей следующей встрече, а это случилось уже на тихом плато. Он был так холоден, Когда как ты напротив, обижена и расстроена. Тогда мне было уже всё равно, помертвевшим голосом ответила я. Тогда от меня ничего не осталось. От него можешь мне поверить тоже. Хотя я об этом, впрочем, как и ты, узнал, к сожалению, слишком поздно. Кажется, мы оба совершили ужасную ошибку. У меня сами собой опустились плечи, а губы предательски задрожали. Вот теперь я понимаю, зачем он так настойчиво искал со мной встречи. Хотел удостовериться, узнать из первых рук, правда ли это. Хотел припереть к гае к стенке, чтобы напрямую спросить о гайде. И чтобы понять, наконец, стоит ли ему надеяться дальше. Я сама вела его в заблуждение, Лин Я слишком заигралась в эту игру и безнадежно запуталась в своих масках. Мне-то казалось, что предали именно меня. Казалось, что я заслужила укор, но при этом надеялась, что сумею все объяснить, успею рассказать, попробую извиниться. А получилось совсем иначе. — Тем не менее, именно он сделал первый шаг тебе навстречу. Печально улыбнулся Лин. Смирил свой гнев, забыл о самолюбии, Нашел способ с тобой поговорить. — Помнишь, вы столкнулись в палатке, владык? — Да, — сдавленно прошептала я. — Именно тогда он имел хорошую возможность убедиться, Насколько сильно я изменилась. Тогда рядом был гор, ну, то есть дем, И тогда моя дыри была также искажена, Но это не могло вызвать, не вызвать новых подозрений. Но, — Ну, положим, о твоей, Дейли, — ему сказали гораздо раньше. — Да и когда мы с тобой вернулись с равнины, у него тоже было время хорошенько тебя рассмотреть. Однако именно тогда он вдруг понял, что ты сделала для Валиона. Пять вскрытых печати не могли оставить его равнодушным. Ведь ты едва на ногах стояла от слабости». На тебя смотреть было больно. А Энар Второй очень бережно относится к своей стране. И как бы он ни был зол на твое поведение, как бы ни висела его мысль о предательстве Гая, то, что ты сделала для Валиона, слегкой перевешивает все остальное. Поэтому-то он и искал тебя, пытаясь поговорить. Но почему тогда он не сказал мне об этом? — А когда бы он мог это сделать? — возразил Лин. — Когда рядом был ас и тем более алтар? Думаешь, король поверил бы, что ты начнешь откровенничать при посторонних? Или считаешь, что он рискнул бы сказать о своих чувствах при свидетелях? — Для этого он слишком горд, Гайде, и он бы не посмел скомпрометировать тебя, прилюдно обвинив в связи с так называемым братом. Я горестно вздохнула. Он нашел другой способ с тобой встретиться. Неожиданно тепло улыбнулся Лин. Странный, рискованный, необычный, но очень действенный. Причем мысль эта пришла в его голову после того, как стало ясно, что из всех валенцев только одного ты переносишь вполне спокойно. Даже если он кажется порой неуместно обеспокоенным, упрямым, И откровенно навязчивым. Файс невольно улыбнулась я. «Это правда. Его я готова терпеть в любое время. Вот только...» «Нет, Лин, ты что, пытаешься сказать, что в какой-то момент под его личиной ко мне приходил?» Хранитель лишь хмыкнул. «Не переживай. Я это тоже совсем недавно понял». — Да и то лишь потому, что увидел, как эта самая личина с него сползает, как маска. — Впрочем, может, ты сама мне скажешь, с какого момента твой старый друг вдруг стал вести себя необычно? Под лукавым взглядом Лины я в который раз вздрогнула и, нервно переплетя пальцы, начала лихорадочно вспоминать. — Я не знаю. Надо подумать. Фар ли он... Наверное, он не мог... Это было слишком рано. У Айдовой расщелины тоже. Король и Файлс были та там вместе. Так что тоже мимо. в Вскорон Оли файса не было. Значит, и тут пролетаем. А после наплата... До боли прикусив губу, я тревожно перебирала прошедшие события, ища несоответствия и нестыковки, которые могли бы навести меня на верную мысль и очень быстро нашла. К собственному изумлению и растерянности. Степь! Это было тогда, когда мы с парнями удрали в степь и некрасиво захлопнули пространственный коридор перед самым носом у валиванцев. Тогда успели проскочить только кучка карающих и файс со своими магами. Я еще тогда удивилась, что он такой шустрый. А потом он снова потребовал встречи. И именно тогда мне почему-то показалось... У меня вдруг охрип голос, что Файя здорово изменился. Господи, это ведь было как раз после того, как я рассказала ему о том, что прошло, произошло во дворце, и о том, что против меня была использована магия смерти. Это было после того, как Энар второй, наконец, понял, что ты и Гай — это один человек, — снисходительно заметил Линн.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 Внезапно поняв, от чего же так страшно изменилось тогда его лицо. У меня задрожали пальцы, на лбу выступил холодный пот, а затем я, наконец, сгорбилась и в панике закрыла руками лицо, судорожно вздохнула. Боже, какой кошмар! А ведь я все еще помню его безумно горящие глаза. Помню, как странно он смотрел на меня в тот день, Видимо, селись поверить в эту дикую правду. В Вале так искренне считали, что женщина не способна выполнять мужскую работу, что такой очевидный, как мне казалось, ответ на многочисленные вопросы даже не пришел бы им до мира в головы. Эти проклятые стереотипы, дурацкая инертность мышления, от него не застрахованы даже лучшие из людей — Я в свое время тоже долго не могла поверить, что глава церкви может оказаться темным жрецом. А Айнар Эйнар II, кажется, с трудом допускал мысль о том, что Гай и Гайды, блиставшие на балах Лиди и наглый бесцеремонный фантом, — это одно и то же лицо. И лишь когда я напомнила про антилопу, у него появились первые сомнения, а потом... Наверное, это было прозрение, не иначе. Все странности моментально встали на свои места. Мои маски, мои братья, Скороны, Владыки, Хварды и Мире, мои хулиганства в долине, серые коты и их горы. И особенно тот неопровержимый факт, что Гай и Гайды всегда появлялись на людях по отдельности, И никогда их не видели вместе. Просто потому, что за этими двумя масками скрывался один человек. Тот самый, которого король и любил, и, кажется, ненавидел одновременно. Которого уважал и вместе с тем презирал за обман. Которому был безмерно обязан, и которого при этом никак не мог простить всего один. Вернее, одна. Невезучая дуреха, у которой не хватило ума вовремя это понять. «О, Боже!» — простонала я, в ужасе закрывая глаза. Надо было раньше догадаться, что значило это глухое молчание. Надо было подумать, проверить. Но мне казалось, ему стало плохо от того, что выяснилось, где и как на самом деле погибли его родители. А я думала, «Лин, Господи, что же мне теперь делать?» На моих глазах буквально вскипели злые слезы. В груди что-то болезненно сжалось и требовательно заныло. Мне стало так худо, что это просто невозможно описать. Хотелось просто лечь и умереть чтобы избавиться от грызущего чувства вины. А когда я не кстати вспомнила, что испытывала в нашу последнюю встречу Эйнар-второй, то чуть не взвыла в голос. Конечно, я не хотела оставаться рядом с ним, когда его буквально надвое разрывала та же боль, что терзала сейчас и мою душу. Конечно, я не хотела снова оказаться на ее острие, при этом четко понимая, что сама во всем виновата. Конечно, я сбежала, страшась снова испытать жуткое чувство, нарастающей в груди пустоты. И, конечно же, поспешно отвернулась от старого, наполовину засыпанного песками прошлого бункера, в котором тихо умирала моя несчастная любовь. «Иди к нему», — мягко улыбнулся Лин, заставив меня отнять руки и посмотреть на него заплаканными глазами. «Иди». Не думаю, что он откажется тебя увидеть. Но как? После всего, что было, думаешь, он станет меня слушать? Вчера же стал. Значит, все еще ждет. Надеется, верит. И тебе пора бы поверить. Если не себе, то хотя бы ему. Или ты хочешь всю оставшуюся жизнь сожалеть о том, чего не сделала? Решила вдруг сдаться после того, как... Через что уже прошла. Я тихо шмыгнула носом, Торопливо мотая головой И неловко утирая упрямо набегающие слезы. Затем неохотно позволила себя поднять. С тревогой заглянула в лучащиеся нежностью глаза друга. Но потом неожиданно почувствовала его молчаливую поддержку И слабо улыбнулась. — Ты прав. Я не люблю сдаваться, так что, наверное, надо попробовать все исправить. А то что же я за Ишта такая, если не умею доводить свои дела до конца?» «Молодец», — беззвучно прошептал Лин, обнимая меня выпростовавшимся из пустоты крыльями. «Вот теперь я верю, что Лойн не зря тебя выбрал в качестве хозяйки этого мира». ЭПИЛОГ Когда я вошла, в кабинете по-прежнему было темно, из-за чего я на мгновение испугалась, что никого не застала, и скоро мне придется бледным привидением метаться по запутанным коридорам замка, чтобы отыскать там нужного человека. Однако чуть позже стало ясно, что Лин не промахнулся с порталом и не ошибся с окном. Свет там все-таки горел. Слабый. Почти незаметный свет от едва теплящейся свечи, Которой я едва не проглядела. Бесшумно отойдя от раскрытой Настежь балконной двери, Я неуверенно остановилась на пороге знакомого кабинета И беспокойно огляделась. Но Инара второго увидела далеко не сразу. А когда отыскала почти сливающуюся с темнотой Мрачную массивную фигуру короля, Занявшего удобное кресло у камина, и, не мигающе смотревшего на огонь, облегченно вздохнула и, мысленно перекрестившись, с замиранием сердца вошла. В сгустившуюся тишину разорвал легкий цокот каблуков. Я вздрогнула всем телом и ошарашенно перевела взгляд на свои сапоги. Что за шутки? Откуда взялись туфли, когда я совершенно точно помню, что уже с полгода их не надевала? Уходили мы из хорона в том, в чем были. лин в своем щегольском костюме. Я в штанах и куртке. Ах ты ж, лин Я беззвучно ругнулась, обнаружив на себе вместо привычной одежды нижнейшую ткань вечернего платья. Неверяще перебрала белоснежные складки. Совершенно нелепо подняла руки, чтобы убедиться в том, что длинные, абсолютно нефункциональные... Но зато безумно красивые рукава мне не примерещились. Наконец осторожно пощупала невесть откуда взявшуюся прическу. Тихо ругнулась снова, выразительно погрозив пустоте кулаком. Но потом пришла к выводу, что хуже все равно быть уже не может. И резко выпрямившись, аккуратно постучала по кусяку костяшками пальцев. «Дескать, тук-тук, кто-нибудь дома есть?» я велел меня не беспокоить с неподдельной яростью прорачали из кресла и в мою сторону с огромной скоростью полетела полупустая бутылка вон отсюда и чтоб я больше никого здесь не видел пролетев несколько метров бедная посудина с жалобным звоном ударилась об стену что-то шумно плеснуло на шелковой драпировке появилось безобразное пятно а на пол посыпались многочисленные осколки, едва не испортив мои новые туфли. По комнате поплыл густой аромат хорошего вина. Неловко помявшись, я неуверенно кашлянула. — Простите, Ваше Величество, надеюсь, ко мне Ваш приказ не относится? — Гайды! Энар второе мгновение ока оказался на ногах. На этот раз тщательно одетый, застегнутый на все пуговицы аккуратно подтянутой и собранной, как обычно. — Как ты? Откуда? Нет, конечно, не относятся. Что ты тут делаешь? Я неловко улыбнулась, когда он порывисто качнулся навстречу, но почти сразу, словно вспомнив последствия своей прошлой попытки меня остановить, спохватился и нерешительно застыл возле кресла растерянно и вместе с тем с безумной надеждой изучая мое виноватое лицо. Мне показалось мы не закончили наш разговор, сир, сказала я, остановившись в дверях. но я подумала, что его не стоит продолжать в таком неказистом виде. все-таки время фантома прошло. настало пора вернуться леди. поэтому я переоделась и прошу у вас прощения за эту досадную задержку. Его величество странно промолчал, Но сейчас мне, по крайней мере, уже не было больно. А ему, судя по всему, стало намного легче. Правда, от обоюдной тревоги это никак не спасало. Но все равно наш разговор начинался гораздо лучше, чем предыдущий. — У меня возникло несколько вопросов, Сир. Глубоко вздохнула я, рискнув посмотреть ему в глаза. — Вы позволите их задать? — Король странно дрогнул и, стремительно вернув на лицо знакомое до боли бесстрастное выражение, насторожно кивнул. — Конечно. Что ты хочешь узнать? — В какой момент вы начали подозревать, что алтар не тот, за кого себя выдает? У его величества нервно дернулась щека. — К сожалению, слишком поздно, когда Фаис передал, что он использовал против тебя добараи. — Вы говорите о том, что случилось во дворце четырех владык? Он едва заметно вздрогнул. — Ты уже знаешь? — Лин просветил. Бледно улыбнулась я, почему-то боясь, что на этом все и закончится. Но тогда в это трудно было поверить, потому что у господина Георса имелись очень веские доказательства, а его личина, надо признать, была почти совершенной. — Это моя ошибка. Глухо уронил король, сжав кулаки Не надо было поддаваться на уговоры, и верить ему, не поговорив с тобой, тоже не стоило. Но запись... — Я ее видела. Тихо отозвалась я. Она сделана мастерски, комар носа не поточит. И никаких следов после добора и в комнате тоже не осталось. Его Высокопреосвященство тщательно позаботился о том, чтобы даже с короной ничего не заподозрили. Кажется, он очень хотел, чтобы мы с вами поссорились. Энар Второй недобро сузил глаза. Мы иногда менялись с ним ролями, ненадолго, когда этого требовали государственные интересы, и у меня ни разу не было повода в чем-то его упрекнуть. Но когда оказалось, что Георг спервы в жизни открыто солгал, когда Фаис сообщил, что он осознанно на тебя напал, когда я понял причину, по которой ты оказалась в степи и едва не погибла... — Амулет! — вздрогнула я. Вы слышали все, что там происходило?» «Ты пела», — почти беззвучно прошептал король, с болью посмотрев на мое побледневшее лицо. «Я слышал это, но не понимал причины. Из амулета тогда доносилось два голоса. Вернее, мне показалось, что их именно два. Вот только не зная о том, что случилось во дворце, я едва не решил, что Гай собирается тебя. Прости» убить. Поэтому увелел своим отыскать его любой ценой, живым или мертвым, где угодно, в любое время дня и ночи доставить ко мне. Я... Мне показалось, я больше никогда тебя не увижу, особенно после того, как из степи привезли амулет, покрытый твоей кровью. И я прикусила губу. Все верно. Видимо, для него так все и выглядело. К тому же я тогда впрямую сказала, что Гайда пришла, пора умереть. Вот он и решил. Черт, как глупо все получилось. Мне тоже очень жаль, Сир. Не думала, что меня кто-то услышит. Кажется, я несла тогда такой бред, что самой теперь стыдно. Ты не хотела жить? Так же тихо шепнул король. И это был первый случай, когда я перестал понимать своего наставника. ты ведь знаешь Полвека назад открыто о магии разума никто не смел даже подумать. Не то, чтобы учить, или тем более демонстрировать. Георгс много лет потратил на то, чтобы изменить этот факт в сознании людей. Узнав о том, что у меня есть этот редкий дар, он взялся за мое обучение сам. Мы скрывали это долгое время. Старательно таились. Сперва вдвоем, потом отыскался до миру. Несколько десятилетий мы тайно искали своих коллег. По школам, в магистерии, среди учеников и адептов. Проблема в том, что церковь настолько закостенела, что даже алтар ничего не мог решить в одночасье. Нам пришлось ждать, скрыто уводить нужных людей в безопасное место. Там только обучать, а затем понемногу расставлять их на ключевые посты. Некоторых ты уже видела в Рейдане, некоторые остались в тени. Кто-то, как Лика и Дун, были отправлены за пределы страны, чтобы со временем вернуться. И поверь, до мира это решение далось нелегко. Всем нам пришлось многим пожертвовать. Но нам отчаянно нужны были сторонники и помощники, причем такие, которым можно было бы полностью доверять, Я половину жизни положил на то, чтобы отношение к нашей магии изменилось. Много сил потратил, чтобы хотя бы до мира признали. Алтар тоже годами упорно дрессировал своих цепных вкусов, чтобы хоть немного помочь нам в этом деле. Но только в последние годы стало что-то получаться, и мы позволили себе расслабиться. Инициировал этот процесс именно георс? Конечно. Он и главой церкви стал лишь для того, чтобы переломить сопротивление Аллуаров и медленно, постепенно, но изменить старые каноны. — А во время нашего визита в Рейдану это тоже был он? — вдруг нахмурилась я. — Это ведь не Аллуар Верол пришел на меня посмотреть на балу, правда? — Да. — вздохнул король. — Верус очень захотел увидеть вероятную союзницу Иштей поэтому пришел в малый зал под личиной одного из своих сторонников. И только потом, убедившись, что прямой угрозы ты нам не несешь, пригласил на личную встречу. Да, я тогда сильно удивилась, что господин Верол забыл о своем обещании. Это, как мне показалось, было не в его характере. Еще вопрос. Свой пост Георгс получил во время вашего правления? Почти. Его избрали сразу после моей первой коронации, которая случилась ровно через год после смерти родителей. Почувствовав неуловимое изменение в настроении короля, я отвела глаза. — Простите, не хотела напоминать. — Ничего. Снова вздохнул энар второй. — За эти смерти мы уже рассчитались, но я не договорил. Ты спросила, когда я начал сомневаться. Так вот, второй момент, который меня смутил, произошел сразу после того, как ты убила первого демона на Тихом Платум. Когда внезапно выяснилось, что твой фейр вовсе не фейр, когда в историю вмешались сами боги, и когда ты во всеуслышание объявила, что не желаешь зависеть ни от кого из них. Я кашлянула. Да я и сейчас от них не завишу. Но, кажется, на данный момент они не видят в этом ничего дурного. Его Величество слабо улыбнулся. — Ты всегда была упрямой. Даже когда весь мир настроен против, ты все еще упорно гнешь свою линию. — Это вы пытались остановить Алтара, когда он выпустил то заклятие? — поспешила я переменить тему. — Конечно. — невесело усмехнулся король. — Кто бы еще осмелился ему возражать? Но я, к сожалению, был слишком далеко, поэтому не успел ничего сделать. Только и того что попробовал сбить само заклятие да это у тебя получилось гораздо лучше а потом прищурилась я потом я пытался выяснить причину но ничего вразумительного в ответ так и не услышал что заставило меня подозревать неладное и даже установить за старым другом пристальное наблюдение все же многолетнее доверие в одночасье не забудешь а то что он сделал для валона заставляло меня сомневаться даже тогда, когда других доказательств уже не требовалось. — Да я не о том. Зачем вы нацепили на себя чужую личину? Разве это прилично — прокрадываться к чужим палаткам и притворяться тем, кем вы никогда не являлись? Его Величество неожиданно смутился. — А как еще я мог с тобой поговорить? — К тому же дядя не возражал. Он никогда не терял в меня веры и по этой причине позволил вам сигануть неизвестного качества пространственный коридор? Как раз в тот момент, когда он начал без причины закрываться? Файс тоже предполагал, что вы попытаетесь избавиться от балласта, — совершенно спокойно сообщил НР-2. После того, как ты открыто выразила свое недоверие, это было очевидно. Я только не был уверен, каким именно образом это будет сделано. Но когда ас завел разговор о переброске войск через коридоры, все стало на свои места. А поскольку оставлять тебя я больше не собирался, то втайне отыскал своих старых знакомых, каждый из которых обязан мне не только своим положением, но и жизнью, а затем лишь ждал подходящего момента. «Мастер Лейш и мастер рейды маги разума?» — удивилась я. «Совершенно верно» к тому же специализирующиеся на пространственной магии. Поэтому вашу попытку улизнуть с плата они сразу заметили и организовались сбой заклятия Драмта, что позволило нам исполнить свою задумку. Георгс тоже ее исполнил. Поморщилась я, чувствуя себя неловко. На пару с Гороном, видимо, мы были недостаточно осторожны или же Рик слишком долго медлил с закрытием. «Хотя, конечно, я предполагала, что жрец обязательно окажется поблизости. И, может, это даже к лучшему, что вы явились туда под личиной». Энар Второй печально улыбнулся, но не стал задавать напрашивающегося вопроса. Просто промолчал. «Тогда как я неожиданно вспомнила еще один важный момент и кивнула на лежащий на столе амулет. «Зачем вы отдали его во второй раз?» Ведь могло случиться все, что угодно, вплоть до того, что я уйду и больше никогда не вернусь. И вы это прекрасно понимали. Но тогда зачем? Не проще было прилепить какое-нибудь следящее заклятие? — А ты как думаешь? Тихо отозвался король, пристально на меня посмотрев. Да так остро, что я поневоле отвела взгляд, чувствуя, как щеки заливают предательский румянец. Слишком сложно было забыть, при каких обстоятельствах я приняла этот запоминающийся подарок. Да и не хотела я, если честно, о них забывать. Ведь Файс, вернее, я думала, что это был он, сказал тогда гораздо больше, чем я услышала. И сделал все, чтобы я не только простила его несуществующую вину, но и поняла причины его прежних поступков. Вот только я тогда лишь отмахнулась. Решила, что это не, не про меня, хотя стоило только один раз посмотреть в его расширенные глаза, хотя бы раз отвлечься от тягостных мыслей и подумать, почему в тот миг они так знакомо посветлели почему от этих слов даже премороженное тенью сердце тревожно ёкнуло и сладко замыло, заныло, а потом заныло снова, внезапно обнаружив, что самый трудный момент... Рядом со мной все же оказался этот важный человек, нужный мне человек, особенный, молчаливый, скрытный и старательно таивший свое настоящее лицо. Ведь это не Файя стоял тогда на коленях возле моего неподвижного тела. Не он держал меня за руку, тщетно пытаясь вдохнуть в медленно остывающий труп новую жизнь. Не он накладывал ту необычную защиту, которую я сперва посчитала просто влиянием амулета. Не он умирал от отчаяния, закрывал меня с собой, позабыв обо всем на свете и тратил свои жизненные силы на то, чтобы я продержалась еще немного. Я действительно многого не помню из того, что случилось после моей смерти. Что-то смазалось, что-то бесследно пропало, что-то просто поблекло за ненадобностью. Даже Лин не сумел пробудить эту память полностью. Но, наверное, оно и не нужно. Не стоит смертным помнить то, что случается за порогом вечности. Не стоит приближаться к тени так близко, как когда-то это сделала я.